составляет по всему вероятью восточный угол гор Шуга. В конце июля того же 1884 года, когда мы здесь обратно проходили, на северной стороне близ самой вершины угловой группы Бурлаабгай, виден был не зимний снег, тоже замечено нами тогда и на некоторых вершинах восточного Алакноро хребта. Восточный же от Алакноро хребет, известный в ближайшей сюда своей части под монгольским названием Харасай, и отдельными вершинами, также касающиеся снеговой линии, стоит в достаточном, впрочем, удалении к северу от больших озер Верхней Хуанхэ. Далее, к востоку, этот хребет соединяется в окрестностях озера Тосунор, быть может, с горами Бурхан-Будда или, вероятно, с восточно-снеговой группой Амнемачин, также Амнемусун, которая наполняет большой верхний изгиб Желтой реки. Таким образом, И в северо-восточном углу Тибета сохраняется характерное для всей этой страны западно-восточное направление главных хребтов и двойственность горной ограды к стороне Цайдамской котловины. К югу от этой ограды, в районе ныне описываемом, поднимается, как выше сказано, волнистое плато, часто покрытое небольшими, обыкновенно в беспорядке насыпанными горами. Более значительную высоту и более определенные направления Имел только лежавший несколько западней нашего пути хребет Акта, дугообразно протянувшийся от северо-востока к юго-западу верст на 40. Кроме того, на самом нашем пути высилась довольно большая, около 16,5 тысяч футов абсолютной высоты, одиночная гора Урундуши, заменившая собой, как теперь оказалось, целый хребет, о котором нам прежде много толковали цайдамские проводники. Недалеко от гор Акта и Урундуши лежат истоки Желтой реки, как равно и большие озера ее верхнего течения. Что же касается до самого плато, то оно продолжается к югу, до спуска в горную область реки дычу то есть верхнего течения Голубой реки, к востоку охватывает вышеназванные озера, а на западе, вероятно, небольшим вздутием составляет водораздел истоков Хуанхэ от рек, принадлежащих Цайдаму. Переход до котловины одонь -Тала. Переночевав в день перехода через Бурхан-Будда недалеко за перевалом, мы спустились на следующее утро по южному склону названного хребта в долину реки Алак-Нор-Гол. Идти с верблюдами было довольно хорошо, хотя в средней части спуска тропинка направляется по узкому ущелью, окрестные горы имеют несравненно более мягкий характер, нежели на северном склоне того же Бурхан-Будды, зато там несколько плодороднее. На южном же склоне описываемых гор почва лёссовая, покрыта лишь рассыпанными едва на вершок от земли поднимающимися кустарниками, кощей простёрты, прутняк, да кое-где мелким злаком. Тем не менее, здесь в достаточном числе держатся аргали, какой ведь неизвестный, бы мы не добыли экземпляры. Озеро Алакнор оставалось несколько западней нашего пути. Оно образуется, вероятно, из ключей и речек, стекающих с окрестных гор. и имеет около 20 верст в окружности. Вода в нем, по словам нашего проводника, пресная. Из северо-восточного угла названного озера выбегает небольшая речка Алак-Нур-Гол, которая течет сначала верст на 50 прямо к востоку, между хребтами Бурхан-Будда и Харасай, по неширокой глинисто-солончковой долине, затем прорывает восточный край Бурхан-Будды и впадает в реку Баян-Гол. Баян-Гол вытекает из озера Тосу-Нур, и в верхнем своем течении называется Йограйгол. Перейдя тотчас за долиной Алакноргола сквозным ущельем безводной в то время речки через невысокий хребет, в котором тангуты летом копают золото, мы начали опять полого подниматься на плато и вскоре очутились за 14 тысяч футов абсолютной высоты. Путь был трудный, ибо помимо движения в разреженном воздухе приходилось следовать с караваном, как и во всем северном Тибете, без тропинки напрямик, нередко по рыхлой глинистой почве, изрытой бесчисленным множеством пищуховых нор, в котором верховые лошади беспрестанно проваливались своими копытами. Бесплодие вокруг являлось ужасное. Почва большей частью была вовсе оголена. И лишь кое-где попадались небольшие клочки качковатых болот мотошириков или маленькие площадки тощего злака, Или, наконец, там и сям пестрели небольшие желтоватые пятна твердочашечника или красноватые стелющегося кустарничка мерикария. Этот единственный здесь представитель кустарной флоры кое-где начинал цвести, несмотря на ежедневные ночные морозы, холода днем и нередко поднимавшиеся метели. Влажная болотистая почва оттаяла в это время не более как на один фут. По ключам лежали накипи льда, и небольшие озера еще были замерзшими. Нам приходилось зябнуть хуже, чем зимой, в сырой морозной палатке, без топлива, за неимением почтенного. Ежедневно у кого-нибудь из членов экспедиционного отряда являлась небольшая простуда или головная боль, но прием или два по 5 гран-хины быстро уничтожали болезнь. К довершению трудностей теперь приходилось делать по пути глазомерную съемку, которую при этом путешествие я начал от Хармы Цзунзасак в Цайдаме. Дэхэрмэдзунзасэк мы шли от кяхты по местности, уже снятой мною. Почва местности, по которой мы теперь шли от южного склона хребта бурхан будда до истоков Желтой реки, большей частью Солончакова. Далее, к югу от названных истоков, Солончаки на том же высоком плато не встречаются. В описываемом же теперь районе образованию Солончаков способствует приносимые ветра месть Цайдама и в обилие оседающая соляная пыль. Другое влияние сухой, летом раскаленной атмосферы Цайдама – На ближайшие части Тибета проявляется в уменьшении здесь летних водных осадков, вследствие чего количество болот с мотошириков в описываемом районе гораздо меньше, как равно и вся местность бесплоднее, чем в более удаленных от Сайдама частях того же северо-восточного Тибета. Во время нашего теперь здесь прохода, то есть в половине мая, период летних дождей еще не наступил. Зимние же и осенние засухи испарили всю воду не только на мотошириках, но и во многих ключах. Несмотря, однако, на крайнее бесплодие местности, с подъемом нашим на высокое плато тотчас началось баснословное обилие тибетских зверей — диких, яков, куланов, антилоп и других. Перед нами опять явилась первобытная картина животной жизни, еще не тревожимой человеком. После долгой зимы звери теперь были исхудалы некоторые начинали линять, так что шкуры часто не годились для коллекции. Для еды же мы гнали с собой из цайдама небольшое стадо баранов — мясо которых несравненно лучше и питательнее звериного. Ради всего этого охота бойня была воспрещена казакам, да и сами мы, по возможности, от нее воздерживались. Миновав высокую столовидную гору Урундуши и перейдя затем неширокую гряду в беспорядке насыпанных горок, мы вышли к восточному устью обширной болотистой котловины Одонь-Тала, на которой лежат истоки знаменитой «Желтой реки Китая». Это был первый крупный успех нынешнего нашего путешествия. Да и, в общем, прибавилось для нас решение еще одной важной географической задачи. Истоки Хуанхэ. Теперь об истоках Хуанхэ. Согласно китайскому описанию, сделанному в конце прошлого 18 века, Желтая река берет свое начало с восточного склона хребта Баян-Хараула под именем Алтын-Гола. в истории Тибета и Кукунора». Его же описание Джунгарии и Восточного Туркестана. «Статистическое описание Китайской империи. Часть первая». В двух последних, как и во всех решительных описаниях истоков Желтой реки, рассказывается одно и то же, по китайским сведениям. Одинаково изображена эта местность и на всех географических картах. Этот последний протекает к северо-востоку около 150 верст, 300 китайских ли, китайская ли равняется 267 нашим сожжениям, принимает в себя несколько незначительных речек и проходит обширную, более 150 верст, 300 ли, в окружности, наполненную ключами котловину, называемую монголами Одонь Тала, китайцами же Син Сухай. Первое название означает в переводе «звездная степь», второе — «звездное море». То и другое даны по случаю многочисленных родников, бьющих из-под земли и похожих садов. для смотрящего с высоты на звезды, рассеянные по небосклону. Ключи Одонь-Тала сливаются в тот же алтын который протекает затем более 50 верст 100 ли к северо-востоку и впадает в озеро дзярын По выходе из этого озера описываемая река, пробежав от 15 до 25 верст 30-50 ли на юго-восток, впадает в другое озеро — и, вылившись отсюда, Называется монголами Хатунь-Гол, то есть царица река. Тангуты называют ее Мачу. В дальнейшем своем течении Хатунь-Гол направляется сначала к югу, потом к востоку, вдоль южной подошвы высочайших гор Амэ-Малзин-Мусунь-Ла, Амэ пробежав здесь более 350 верст, 700 ли, и приняв несколько десятков речек, Хатунь-Гол круто поворачивает к северо-западу, потом опять к северо-востоку, до китайской границы в Сининфу, где и вступает в пределы собственно Китая. Здесь описываемая река, протекшая уже от истоков Алтынгола около 1200 верст, 2300 ли, получает китайское название Хуанхэ, то есть желтой реки вследствие желтоватого цвета своей воды